Глава 25. Все складывалось прекрасно, но Кристиана охватывала предчувствие надвигающейся катастрофы. Грета Саттон согласилась открыть зимний сезон в наряде из пурпурной ткани и заказала из нее же еще несколько платьев попроще. Пробный запуск самоходной машины прошел довольно успешно, если не считать того, что Акерман обварил руку паром и Хауслер забросил все дела, ухаживая за бывшим семинаристом. Однако он обещал, что первая партия машин будет выпущена весной. А образец для рекламы он сможет предоставить уже в феврале. Берта смирилась с творческим началом Исаака и наняла ему учителя рисования. Однако это обернулось неожиданной драмой. Исаак категорически отказывался изучать академические азы, и хотел рисовать лишь то, что приходит ему в голову. Пришлось сменить несколько учителей, прежде чем появился такой, который бы нашел общий язык со строптивым учеником. Тощий как жерт, и слишком юный для преподавания, вариант номер три был не столь талантлив, как его предшественники, зато обладал добродушным нравом. Берта не спускала с него глаз, опасаясь заигрываний с Хельгой, которая исполнилось 15 и которая вступала в опасный возраст. Кристиан все таки встретился с государственными инспекторами и получил предварительное одобрение на лицензию банка. Его тесть уже внес свой вклад, и финансовое состояние Кристиана выглядело стабильным. Оставалось только ждать решения комиссии. Он поручил своему новому секретарю, Карлу Фоссу, подыскать подходящее здание для переезда компании Эрре и сыновья, а потом смеялся до слез, когда тот притащил ему договор на покупку бывшей тюрьмы. Торжественная закладка первого камня в фундаменте будущей больницы прошла спокойно. В основном потому, что Карл Фосс забыл позвать газетчиков. Эльза, верная решению держаться подальше и от банка, и от благотворительного фонда, тем не менее принимала самое деятельное участие в найме рабочих. Кристиан подозревал, что теперь на фонд работали едва не все ее приятели из приюта. Семья Ли предоставила достаточно средств для начала строительства, а Берта все же уговорила Катарину принять работу в фонде, и теперь можно было не волноваться за организацию и грамотное расходование средств. Официальное знакомство Гертруды Штайн и Стефана Коха состоялось, и теперь он демонстративно за ней ухаживал. Ганс чах их удел, а глаза его горели инфернальным огнем. Гертруда вступила в фонд, и Кристиан при каждом удобном случае посылал к ней Ганса с самыми мелкими поручениями. Глава его охраны нисколько не возражал против того, чтобы быть мальчиком на побегушках. Эльза изо всех сил обхаживала мэтра Фергена, уговаривая его продать патент на кумарин, но старый химик стоял насмерть. Кристиана забавляла ее упорство и то, как она сходила от этого с ума. Неудачи ли были тому виной или желание заполучить химический цех, Кристиан не знал и не хотел знать. Достаточно было того, что мансарда флигеля возле фабрики все еще открывалась для него. Однако все реже и реже. Эльза замыкалась в себе, была то рассеянной, то мрачной, и крестьяну казалось, что она ускользает, как песок сквозь пальцы. Он убеждал себя, что просто слишком тревожится на этот счет. Говорил себе, что она права, сейчас не время для адюльтеров и надо сохранять осторожность. Ничего не помогало. Слишком болезненную рану она ему нанесла, заявив, что выйдет замуж за какого-нибудь Фейсера, если сочтет это разумным. Как человек, который повсюду щеголял своим благополучным браком, Кристиан не мог на нее злиться. Но он злился, и это необыкновенным образом притягивало его к Эльзе еще больше. Ему хотелось не спускать с нее глаз, будто стоит ему отвернуться, и Эльза исчезнет. Хотелось обладания, поглощения, уверенности, что она хочет его тоже. Кристиан начал ловить себя на том, что пристально вглядывается в лицо Эльзы, пытаясь угадать, о чем она думает. Он плавился в неуверенности, прежде неизвестной ему. Порой казалось, что он видит проблески нежности, но в следующую секунду ему мерещился холод, и Кристиан снова и снова спрашивал себя. Ради чего она с ним? Почему в ту первую ночь позволила остаться в своей постели? Почему теперь избегает его? Расчётливость и спокойствие Эльзы, которые так нравились ему раньше, теперь вызывали едва ли не отвращение. Она обещала быть честной и ничего не скрывать, и Кристиан был уверен, что стоит ему спросить, и он получит все ответы но он не спрашивал, потому что вовсе не был уверен, что переживет то, что услышит. В один из ветреных холодных дней, когда в воздухе кружилась снежная пыль, Кристиан спускался, собираясь на еженедельную инспекцию в Грандис, когда увидел Эльзу, которая стояла на несколько ступенек ниже Ганса, не давая ему пройти. Они яростно спорили, а Ганс вдруг наклонился, Поцеловал Эльзу в щеку и отцепил ее руки от перил, после чего промчался мимо нее. Эльза обернулась вслед ему и, словно лишившись всех сил, села на ступеньку, уронив руки. В компании они с Гансом все еще считались чужаками, поэтому сотрудники не спешили проявлять участие. Кристиан сбросил удивленную оторопь и подошел ближе. Что происходит, Эльза? Она вскинула к нему лицо, и его обожгли ярость и ненависть, пылающие в ее глазах. «Вы понимаете, что они убьют его?» спросила она бесцветным и слабым голосом. Не то чтобы Кристиану это не приходило в голову. Семья Ли просто выбросит в канаву камень, расчищая дорогу Гертруде Штайн к запланированному замужеству. История с Корблом ясно показала, Что делают ли с теми, кто им мешает? Испытывал ли крестьян хоть малейшие угрызения совести, выступая в роли сводника? Ганс ему нравился, но он был всего лишь уличным мальчишкой, с дуру влюбившимся в совершенно неподходящую для него женщину, смертельно опасную. А это ясно говорило о том, что Ганс — идиот. Разве был смысл жалеть идиотов? Возможно, все обойдется, неискренне ответил крестьян. и по Эльзе пронеслась волна гнева. Он несется к пропасти на всех парах, яростно набросилась она на него. А вы подталкиваете его в спину. Вы думаете, я не понимаю, что происходит? Ради миллиона гульденов можно пожертвовать одним никому не нужным сироткой, правда? Не я заставил Ганса влюбиться. — возразил Кристиан угрюмо. «Ганс — моя семья!» — твердо произнесла Эльза. «Единственная, которая есть! И я никогда не прощу вас, если он погибнет из-за ваших махинаций!» Это было больно. По-настоящему больно. Словно Кристиана выбросили из теплого уютного дома голым на мороз. «Хотелось заорать! Выбери меня!» Будь всегда на моей стороне! Ты ведь обещала! Но Кристиан молча обогнул Эльзу и пошел к выходу. Она вдруг догнала его и схватила за руку: Отошлите, Ганса! потребовала Эльза. Отошлите его прочь из города, пока не случилось беды! Потребовалось приложить усилие, чтобы скривить губы в усмешке. Дорогая Эльза Лоттер! Выдавил из себя крестьян и аккуратно заправил за ее ухо выбившуюся прятку волос. «Если вы однажды узнаете, что такое любовь, то и сами поймете, что пылко влюблённый юноша ни за что не покинет в подобной ситуации город». Эльза прищурилась, и это никогда не предвещало ничего хорошего. «Прошу меня простить», — холодно сказала она. Я забылась. Этого больше не повторится. И она посторонилась, позволяя Кристиану пройти. Величественный облик Грандиса всегда поднимал Кристиану настроение. Но сейчас сверкающий витринами магазин показался мелким и незначительным. Когда-то Кристиану казалось, что это самое главное достижение в его жизни — вершина желаний. Олицетворение гордости. Дешевка. Рассердившись на себя за эту крамольную мысль, Кристиан сорвал плохое настроение на заведующем отделом перчаток. Потом довел до слез продавщицу из отдела ковров и добился того, что директриса магазина отвела его в сторону и спросила, в чем дело. Агнес Менгель начинала у Кристиана обыкновенной продавщицей, но ее ум и упорство. Позволили ей возглавить Грандис. Это была дородная женщина с пышной грудью и старомодными локонами, благоухающая непереносимо сладкими духами. Она уверенно держала магазин в пухлых ручках, и дисциплина здесь была как в казарме. Рассказывали, что однажды продавщица упала в обморок от одного недовольного взгляда госпожи Менгель. Кристиан уважал Агнес и ее прямой и бестрепетный вопрос вдруг остро напомнил об Эльзе и их размолвке. И тогда Кристиан подумал, что не только Ганс несется к пропасти на всех парах. Миллион гульденов стоили жизни одного оборванца. Тут Кристиан не корчил из себя моралиста. Но они не стоили потери Эльзы Лоттер. «Ты тряпка, Кристиан», — сказал он самому себе, — ощущая бессилие и злость одновременно. Для благотворительного фонда Катарина сняла небольшую конторку на пересечении Портовой улицы и бульвара Маргариток. Тонкая грань между двумя мирами. Толкнув тяжелую дверь, Кристиан вошел внутрь и застал Гертруду Штайн, которая поила Ганса чаем. Целая тарелка с нетронутыми булочками яснее ясного говорила о том, в каком плачевном Ганс-состоянии. Обычно любая еда просто исчезала в нем. Из соседней комнаты раздавался стук клавиш печатной машинки, и Кристиан прикрыл глаза, вслушиваясь в него как в мелодию. Он узнал бы этот ритм из тысячи, потому что слышал его на протяжении множества лет. Это печатала Катарина. «Ре!» — Ганс вскочил на ноги, едва не опрокинув булочки. Его уши были пунцовыми. Кристиан молча распахнул перед ним дверь, предлагая вернуться к своим обязанностям, и Ганс, бросив выразительно щенячий взгляд на Гертруду, понура побрел прочь. Это было воистину жалкое зрелище. «Чаю?» — безмятежно предложила Гертруда. «Спасибо». Кристиан сел в кресло, покинутое Гансом, и внимательно посмотрел на будущую родственницу. Ничто не выдавало в ней волнения. «Меня кое-что тревожит», — начал Кристиан, когда они обсудили строительство больницы и меню благотворительных столовых. «Что же?» — показалось, что Гертруда вся подобралась, приготовившись то ли к обороне, то ли к нападению. «Ганс», — прямо сказал Кристиан. Ни один мускул не дрогнул на прекрасном лице Гертруды. «Беспокоитесь за репутацию своего кузена?» С мягкой насмешкой уточнила она. «Что? Боже!» — Кристиан рассмеялся. «Поверьте, меньше всего в данной ситуации меня тревожит Стефан. Что бы с ним ни случилось, он все это заслужил». Вот теперь Гертруду удивилась. «А я-то думала, что мои родственники — это кошмар!» — улыбнулась она и Кристиан невольно улыбнулся ей в ответ. Вопреки недовольству Берты и опасностям, исходящим от семьи Ли, Гертруда нравилась ему. Она определенно радовала взор, была отлично воспитана и обладала острым умом. На месте Стефана Кристиан бы радовался этому браку, а не сердился из-за него. «Я всего лишь хочу, чтобы Ганс остался жив», признался Кристиан неохотно к чести Гертруды, она не стала делать вид, что не понимает, о чем идет речь. «Что вам за дело до этого безродного мальчишки?» — только и спросила она. «Мне есть дело до каждого из моих людей». Смех колокольчиком прозвенел по комнате. «Лжец!» — пригвоздила его Гертруда. «В таком случае вы не присылали бы ко мне Ганса по сто раз на дню из-за всяких пустяков?» «Вы думаете, что вы самый хитрый, Кристиан Р. но вся ваша хитрость помещается на кончиках пальцев Эльзы Лоттер». Кристиан покачал головой, ощущая на губах горечь измученной усмешки. Закурил, опустошённо следя за сизоватым дымом. «Вы опоздали, Кристиан», — сказала Гертруда спокойно. «Я уже слышу тяжелую поступь судьбы». «Мой дед верит, что каждый момент может ее изменить, но я лишь наполовину Ли. На вторую половину я Штайн, а значит, фатализм течет по моим венам». «И что это значит?» — поморщился Кристиан, который всегда терпеть не мог излишней витиеватости. «Это значит, что я не смогу оттолкнуть Ганса. Вы знаете, как это бывает» когда вас неудержимо тянет к неподходящему человеку. Мы с вами в одной лодке, Кристиан». Он нервно бросил окурок в чашку чая и снова закурил. «И что вы собираетесь делать?» «Что смогу», — ответила Гертруда. Кристиан всегда знал, что у Эльзы железные нервы, но все равно по-настоящему взбесился, когда она выставила его из мансарды. Почему стоит женщине разозлиться, так она тут же отлучает мужчину от постели? задался риторическим вопросом Хауслер. Опершись на ружье он стоял возле забора. Очевидно, отвлекся от ежевечернего обхода. Акерман, тащи выпивку! У нас тут Эре изволит флигель крушить. Крестьян сердито замотал разбитый о кирпичную кладку кулак в дорогой шелковый шарф. И последовал за Хауслером в комнаты на первом этаже здания. Акерман, чья рука была все еще в повязке, послушно выставил на стол бутылку виски. Все женщины одинаковые, философски фыркнул он. Несмотря на то, что Кристиана колотила от нервов, он не мог не расхохотаться. Акерман, вам всего двадцать. Вы бывший студент богослов. Что ради всего святого вы вообще знаете о женщинах? «Только то, что они все одинаковы!» нахально повторил мальчишка, сверкая ямочками на щеках. Его белокурые волосы по обыкновению были в страшном беспорядке, а не слишком новая рубашка щеголяла парой аккуратных заплаток. «Нет», — сказал Кристиан, «Эльза Лоттер единственная в своем роде». «Пейте, Ре", посоветовал Хауслер и первым показал пример. Эту крепость штурмом не взять. Тут понадобится осада. Она просто захлопнула дверь перед моим носом. Кристиана повело с первого глотка. Как будто я... в пустое место. Здорово же вы напортачили, дружище, — присвистнул Хауслер. Да пошло оно всё к дьяволу. Решив, что в стакане помещается слишком мало выпивки, Кристиан припал ртом к горлышку бутылки. Виски лилось в него, как вода: К дьяволу Ганса. К дьяволу Эльзу Лоттер. Сколько можно плясать под ее дудку? Хватит смея! Язык почему-то заплетался. Акерман переглянулся с Хауслером, а потом пошел за новой бутылкой.